Здесь было намного прохладнее, чем на улице, словно спустились в какую-то пещеру, но при этом освежающее ощущение было приятным. Также тут не было окон, из-за чего свет был сосредоточен исключительно на сцене. Сотрудники аукционного дома, которые следили за порядком в зале, указали мне мое место, после чего перед тем, как начались торги, решила дополнительный раз осмотреться. А вон и тот мужчина, который купил в моем видении шахту. Отлично, он находится именно там, где я его видела, улыбается и смеется со своими друзьями. Для него все это лишь часть приключения, а вот для меня, можно сказать, единственный шанс спастись. Как ни посмотри, а деньги мне нужны как воздух, без них с принцем справиться будет ой, как непросто». Не сказать, что невозможно, но лучше быть с деньгами и прикупить себе охрану, титул в другой стране, и тогда этот смазливый наследный принц оставит меня в покое. Начало аукциона не заставило себя ждать. Предлагали буквально все, что угодно. Кто-то продавал фамильные украшения, кто-то коллекцию редких вин, кто-то даже решил распродать домашний скот или вообще породистых лошадей, которые всегда были в спросе. Чем ценнее был товар, тем дольше шли торги. И вот, наконец-то, объявили новый лот – долгожданную лунную шахту по весьма скромной цене. «Это же слепая шахта, верно?» – зашептали в зале. «Что за дурак на этот раз ее купит?» «Тише ты!» – шикнули в ответ. «Молчи, иначе в следующий раз не пустят в аукционный зал!» Однако гол не утихал. «Прекрасная шахта!» перекрикивал людей представитель аукциона. «Сомневаюсь, что вы еще где-либо найдете столь выгодное предложение. Такая низкая цена! Только сегодня! Приобретите ее сейчас, и уже завтра проснетесь богаче любого аристократа!» Но на слова ведущего местные жители лишь звонко хихикали. «Еще бы! На такую авантюру только дурак согласится!» Ну, или тот, кто в курсе. «Ах, ладно!» – произнес мужчина из моего видения, приподняв свой флажок с номером. «О, я вижу потенциального покупателя!» Тут же радостно произнес ведущий. «Итак, есть кто хочет предложить больше? Такая шахта не появляется каждый день. Смотрите, не упустите свое счастье!» «Дурак!» – шептались друзья мужчины. Но тот лишь растерянно осматривался по сторонам, почесывая затылок, словно искал того, кто бы сделал хотя бы на одну монету больше его ставки. — Шахта продается раз, — подгонял ведущий. — Шахта продается два, и шахта продается... Тут я наконец-то подняла свой флажок. — О, что я вижу! Ставку перебили в самый последний момент! Мужчина, как и ожидалось, тут же радостно выдохнул, больше не собираясь участвовать в торгах. Шахта с лунными камнями моя. Да, наконец-то, нужно держать тебя в руках, а то закричу от радости, не сдержав своих эмоций. Шахта продается раз. Шахта прода. О! Вижу, что мужчина сверху решил присоединиться к битве за лот, неожиданно произнес представителя аукциона. «Какие страсти, господа! Посмотрим, перебьют ли его ставку!» «Какого черта? В видении больше никто не рискнул покупать шахту! Кто еще решил покуситься на мой лакомый кусочек? Что за...» Обернувшись и посмотрев туда, куда указывал ведущий, несколькими рядами выше увидела сидящего в кресле Аметуса. Дракон встретился со мной взглядом и с улыбкой помахал мне своим флажком с номером. И выглядел он, как наивный глуповатый ребенок, который хвастается своей новой игрушкой в его руках. «Эй, смотри, что у меня есть!» Однако я смотрела на него и в мыслях промелькнуло только одно слово. «Убью!»